Шесть вторая. Гейль буркнул себе под нос и штормовым ветром ринулся вперёд, прицеливаясь левым кулаком модороть чёрного всадника в солнечное сплетение и грудь. 10 ударов с интервалом в секунду, скорость была запредельной. Ди блокировал их все, тело его изящно изогнулось, блеснул меч. Лезвие выдвинулось ото брубка правой руки Гейля по прямой, разрезая его проклятое сердце пополам. Не удостоив вниманием упавшего юношу, Ди резко развернулся. По горизонтали к его лицу метнулась тонкая, но смертоносная ветка. Кунан приготовился уже ко второй атаке, однако ветку разломало тем же ударом, что срезало ему по локоть руку. Парень так и застыл неподвижно, будучи не в состоянии пошевелиться из-за приставленного к горлу клинка Ди. «Вы пришли сюда, чтобы собрать трупы для экспериментов?» Бесцветным голосом спросил Ди. «Или это бойня сама по себе эксперимент?» «Отвечай». Кунан молчал, в глазах его отражался страх. Но на лице была надета бездушная маска робота, теперь он лишился и левой руки, срезанной с плеча. Когда противник взвыл от боли и отпрянул, Ди сказал ему, «Я не буду спрашивать дважды, где другой я?» Тихий вопрос. В красивое лицо охотника ударил порыв ветра. Развернувшись спиной, тело Кунана поднялось в воздух и приземлилось за 30 футов от прежнего места, где он совершил ещё один сильный прыжок, выносящий его за пределы площади, и, не оглядываясь, умчался прочь. Не вымолвив ни слова, Ди вернул меч в ножны и повернулся к жителям деревни. Вдалеке прозвонил колокол. Полдень — то самое время, в которое обещал быть Ди. Пока люди разглядывали охотника, их взгляды и горестные лица постепенно наполнялись иным выражением. Медленно подойдя, старик Джел заговорил. «Я... я рад, что ты пришёл!» Опустив глаза на лежащую пару, он спросил. Что здесь чёрт побери произошло? Их изменили. Те, кто безлумствовал здесь, иные принявшие формы ваших друзей. Изменили? Кто? Человек, который выглядит точно так же, как я. Разо что я заговорил об этом, я тут получил отчёт от ребят, преследовавших я во вчерашнем утром. Не рассказали, что он в точности похож на тебя. Намеренно держаться от этого подальше. Лечно я бы не стал жаловаться, если бы ты сбежал. Где слегка притопнул правой ногой. Он там, не кто в крови аристократа. Вот почему он точно такой же, как ты, мерзавец. Горко воскликнули сбоку адди. Перемазанный в крови мужчина средних лет держал на руках девочку, проколотую веткой кунана, очевидно её отец. "Мы слышали от тебя, шерифа, ты ведь чёртов вампир, человек аристократ, полокровка". Тот тип наверняка твой брат. Ты собрал нас всех здесь, чтобы они могли напасть на нас, да? Атмосфера переменилась. Со всех сторон одновременно над ее множеством потоков хлынула злоба. Ты собирался нас всех перерезать? Что на это скажешь? Отвечай же! Кричали другие. Он собирает части. Невозмутимо отозвался Ди. Части? Какие части? Такие, что можно собрать из плоти мертвых. Наступила тишина. Тишина. Когда смятение отпустило горожан, лицо одного из них застыло в ужасе, то же произошло и с другими жителями деревни и другими лицами. Страшный смысл слов Дина наконец дошёл на них. Свалоч, мало того, что ты убиваешь человека, так ещё и крадёшь его внутренности, презрительно завержал голос, так что всем даже захотелось заткнуть уши. С ножом в правой руке, где кинулась женщина вся в крови, за неё обхватила пара рук, останавливая. Я знаю, что ты, что вы все чувствуете, но этот парень не преступник. Если вам нужно доказательство, просто посмотрите. Он разделался с ними один на один, разве нет? На земле плашмя лежали двое мужчин, Гэли и Соста. Очередная уловка. Эти двое набросились как зверьё, а он, может, пришёл на подмогу, чтобы одурачить нас, чтобы мы доверились ему. Все согласно загалдели, вздохнув, старик Джел произнёс: Слушай, Ди, и они все лох тот что-то поделать. Думаю, всё-таки для тебя как можно скорей отправиться в путь было бы меня наняли. Что? Кто? Не ответив, охотник выступил на шаг, едкие комментарии тут же затихли. Кто знает, как обращаться с оружием, пусть выходит сюда, сказал Ди, указав на место перед собой. Потрясённые горожане снова изменились в лице, даже закипающий внутри гнев поостыл, когда они увидели действия охотника. «Шаг вперёд. Разве никто не хочет отомстить? Ведь это я направил тех троих сюда». Безмолвная сокрушающая волна прокатилась по площади. Он делал то же самое, что и с жителями деревни, которые преследовали его на дороге. «Как? Вы боитесь?» Подстёгивал Ди мягко. «Это ваш шанс отомстить за родителей, за детей? И вы просто так меня отпустите?» «Ясно. Значит, я был прав, приехав сюда в первую очередь». Ди развернулся, на губах его играла холодная улыбка, насмешливая улыбка. Когда он сделал несколько шагов ко входу на площадь, где была привязана его лошадь-киборг, прогремел молодой голос. «Постой хоть чёртову минуту!» Ди продолжал идти. «Больной, сукин сын! Я заставлю тебя заплатить за то, что произошло с моей младшей сестрой!» Воскликнул юноша около двадцати лет. В руки он жимал увесистый серп. «Я покажу тебе, что в этой деревне есть настоящие мужчины!» «Вы все смотрите!» Хоть кто-то и выкрикнул ему не делать этого, молодой человек оттолкнулся от земли в неистовом прыжке. Поднятый им большой серп мог не только отсечь человеку голову, но и обладал достаточной силой, чтобы за один раз разрубить два или три туловища. Задуманный им боевой клич вышел криком отчаяния, когда он заносил своё стремительное оружие. Серпу доставало мощь, и он был хорош в пределах радиуса действия, Но Ди хватило лишь склонить верхнюю часть тела вправо, чтобы вернуться от него. За безопречно рассчитанное время лезвие серпа мигом изменило направление, но снова встретило лишь пустое пространство, и Ди продолжил идти намеченным путём, не обращая внимания на взбудораженного и избитого осталку парня. Оскорблённый юноша точился, кипел, подавшись назад и вновь бросая вперёд, вспыхнул свет, две полосы. Лезвие серпа пролетело над правым плечом Ди и застряло в земле возле охотника. Острёк Ленкади, что обычно торчал за его левым плечом, прижалось к горлу молодого человека. Ни одна душа не увидела, как он достает меч, и никто не понимал, каким образом охотник смог узнать точное расстояние удара, стоя к нему спиной. «Как тебя зовут?» — спросил Ди парализованного юношу. «Парень промолчал. Твоё имя?» «Э-э, Фрост!» «Что ж, один мужчина здесь всё-таки был. Почему ты не просишь меня о пощаде?» Какой вопрос, и какая жестокость? Мог ли это действительно быть настоящей дие? Если попросишь, я оставлю тебе жизнь. Что скажешь? Лицо парня власилось потом из-за страха, страха смерти. Он открыл рот, губы его сильно дрожали. Обей меня, ты, гад. Мгновение спустя просто сбил сильнейший удар ноги, растянувшись на спине, он снова попытался подняться и увидел, что Ди высоко поднял его серп. Всё ещё не желаешь сказать? Обей меня. Я стану таким же монстром, как ты. И вернёшь с тобой обеть тебя, ублюдок. Ди запросто размахнулся серпом, и его встретил горизонтальный удар полуторного меча, и из-под лезвия вылетели бледно-синие искры. "А я ещё кое-кто для тебя", сказал рыжеволосый мужчина, и по тому, как он двигался с мечом, становилось ясно, что он много практиковался. "Мистер Раш!" благодарно воскликнул юноша на земле. Как будто в ответ на это ещё три фигуры окружили Ди. Мужчины, вооружённые мечами и топорами, они не собирались нападать все сразу, и в доказательство по очереди внули рашу, когда он сказал: "По одному, ребята. Слишком долго", произнёс Ди, а затем сказал им ту же фразу, которую говорил ещё нам прошлым днём: "Нападайте все сразу". Мужчины молча ожидали, пока один из них не взвыл железным голосом и разом, как кони, познавшие вкус шпор, бросились на Ди. Уже через секунду каждый выпустил оружие из-за вывихнутых запястья рук. Это действовал не серп. Скорее, всё произошло от единственного резкого удара правой руки охотника. «Теперь вы видите, какой силой враг противостоял бы вам?» Как ни в чём не бывало, заговорил Ди, его слова шламили жителей города. Он обратился к затихшую грёмой толпе. «С этого дня не создавайте мне больше помех. Ваш настоящий враг под землёй. Либо я убью его... Либо присоединьтесь к тем, кого вы оплакиваете. Сказав это, Ди подошёл к лошади Киборго. стук капот уже смог вдали, но никто не бросился в погоню, как не было слышно и презрительных высказываний.